Тридцать восьмая глава. Обучение. Эгвин, одетая в белое платье, сидела, скрестив ноги на своей кровати, и заставляла три крохотных шарика света плести узоры над ладонями. Ну, вообще-то, заниматься этим без присмотра хотя бы одной из принятых было нельзя, но Найнев расхаживающая взад-вперед перед маленьким камином и глядящая перед собой, в конце концов носила кольцо со змеем, вручаемое принятым, да и на белом платье подол обегали разноцветные кольца каймы, пусть даже ей и не разрешали еще обучать других. И за эти последние тринадцать недель Эгвин выяснила, что не может удержаться. Она знала, как легко теперь касаться Сайдер. Она могла всегда чувствовать ее, ждущую, похожую на аромат духов или прикосновение шелка, притягивающую, манящую. И раз прикоснувшись к Сайдер, она редко могла остановиться на этом и не попытаться направлять. Попытки оказывались неудачными столь же часто, что и успешными, но неудачи лишь подстегивали девушку в стремлении продолжать и продолжать попытки. Зачастую это желание пугало Эгвин, сколько бы ей не хотелось направлять. Это пугало ее, как и то, какие скуку и монотонность бытия она чувствовала, когда не направляла, по сравнению с тем ощущением, когда направляла. Ей хотелось припасть к этому потоку, пить и пить, несмотря на предупреждение о том, что так можно сжечь себя, и это-то желание пугало ее больше всего. Порой ей хотелось, чтобы она никогда не приходила в Тарвалон. Но страх не мог надолго остановить ее, как и опасение, что ее поймает за самостоятельными занятиями кто-то из Айседой или из принятых, кроме найнев. Правда, в своей келье было более-менее безопасно. Здесь же сидела и Мин. Она устроилась на трехногом табурете и смотрела на Эгвин, но та знала теперь Мин достаточно, чтобы понимать. Мин... Не побежит на нее ябедничать. Эгвейн подумала, как ей повезло, что после приезда в тар -Ваун у нее появилось два хороших друга. Комната, как и у всех послушниц, была маленькой, без окон, от белой стены к белой стене Найнев проходила за три коротких шага. У самой Найнев комната была куда больше, но поскольку подруг среди других принятых она не завела, когда ей хотелось с кем-то перемолвиться словечком, Найнев приходила в келью к Эгвейн. Порой даже, как сейчас, когда ей не очень хотелось говорить... Крохотное пламя в узком очаге легко отгоняло первую прохладу подкрадывающуюся осень, хотя Эгвин и не была уверена, сослужит ли такую же добрую службу очаг и наступающей зимой. Обстановку дополнял небольшой столик для занятий, а небогатые пожитки Эгвин либо висели аккуратно на вбитых в стену колышках, либо стояли на короткой полочке над столом. Послушницы обычно бывали слишком заняты, чтобы проводить много времени у себя в комнатах, но сегодня был свободный день, всего третий свободный день с тех пор, как они, с знайнив, приехали в Белую башню. Сегодня Эльс с телечими глазами глядела на Галлада, пока тот занимался устражей, — Заметил Мин, покачиваясь на двух ножках табурета. На мгновение маленькие шарики над ладонями Эгвейн дрогнули. — Да пусть себе смотрит на кого хочет, — небрежно ответил Эгвень. — Представить не могу, какой мне-то тут интерес. — Никакого, по-моему. Он, ох, как красив, и если б не держался так строго... Не, приятно на него посмотреть, особенно если он без рубашки. Шарики яростно закружились. Вот у меня определенно нет ни малейшего желания любоваться галодом в рубашке или без нее, — «Не стоило мне тебя дразнить», — раскаивающимся тоном произнесла Мин. «Извини меня. Но тебе-то нравится смотреть на него? И нечего так на меня коситься?» «Да и почти каждой женщине вторвало не нравится, если она не красная. В тренировочном дворе, когда он отрабатывал упражнения, я видела айседы, особенно из зеленых. Проверяли своих стражей, как они говорили, но что-то их не так много бывает» когда галода там нет. Поглазеть на него приходили даже поварихи и служанки. Шарики застыли в воздухе, и какую-то секунду Эгвейн смотрела на них. Они исчезли. Вдруг она захихикала. Он и в самом деле красив. Даже когда он идет, у него такой вид, будто он танцует. Румянец на щеках стал гуще. — Знаю, мне не след глазеть на него — но удержаться не могу. — Я тоже, — сказал Мин, — и я вижу, на что он похож. — Но если он хорош, Эгвейн, Галат настолько хорош, что заставит тебя волосы на себе рвать от отчаяния. Он запросто обидит любого из-за того, что сам служит великой цели. Он даже не заметит, кого он обидит, потому что сосредоточен на другом. Но если обидит он будет ожидать, что окружающие поймут и согласятся, будто все верно и правильно. — Наверное, тебе виднее, — промолвила Эгвейн. Ей была известна способность Мин смотреть на людей и видеть вокруг них нечто и истолковывать увиденное. Мин не рассказывала всего, что видела, и не всегда она что-то видела, но и этого хватало, чтобы Эгвин ей верила. Она взглянула на Найнев, Та продолжала мерить комнату шагами, бормоча под нос. Затем девушка вновь потянулась к Сайдор и вернулась к беспорядочному жонглированию. Мин пожала плечами. «Наверное, я могу и тебе сказать, он даже не заметил, что...» что с Эльс творится. Он спросил у нее, не знает ли она, не собираешься ли ты после ужина, раз сегодня свободный день, погулять в Южном саду. Мне ее даже жалко стало. Бедненькая Эльс, — проворчала Эгвин, и шарики света над ее руками задвигались поживее. Мин рассмеялся с грохотом отворилась дверь, потянула сквозняком. Эгвейн ойкнула и погасила шарики, прежде чем разглядела, что то была всего лишь Илайн. Золотоволосая дочь-наследница Андора рывком захлопнула дверь и повесила плащ на колышек. «Только что услышала, — сказала она, — слухи оказались верными. Король Галтрион мертв». Что означает «войну за престол и наследие»?» Мин фыркнула. «Гражданская война. Война за престол и наследие. Сколько глупых названий для одного и того же. Какая разница, раз мы не об этом говорим?» «Это все мы знаем. Война в Кайриане. Война на мысе Томан. В Салды...» Уже могли поймать лжедракона, но в тире по-прежнему воюют. И все равно большая часть всего этого — слухи. Вчера я слышала, как одна из поварих говорит, что она слышала, будто Артур, Естребиное крыло, идет маршем на Тамчико. Артур, Естребиное крыло. Мне казалось, что тебе не хотелось об этом разговаривать, — заметила Эгвейн. Я видела Логайна. — сказала Элейн. Он сидел на скамейке во внутреннем дворе. Плакал. Увидел меня и убежал. Мне его так жалко стало. — Лучше пусть плачет он, чем все мы, Элейн сказала Мин. — Я знаю, кто он такой, — с прохладцей заметила Элейн. Или, вернее, кем он был. — Но теперь-то он уже не тот. Могу же я почувствовать к нему жалость? Эгвейн привалилась спиной к стене. Ранд. Логайн всегда наводил ее на мысли о Ранде. Сны о нем, вроде тех, что ей снились на речной королеве, ее больше не посещали вот уже несколько месяцев. Она до сих пор заставляла девушку записывать все, что снилось, и Айседой проверяла сны девушки на знамения или на возможные связи с событиями, Но о Ранде ничего не было, кроме снов, и это, как сказала она, значит, что Эгвин по нему скучает. Как ни странно, у нее было такое чувство, будто его больше нет. Словно он пропал, не существует больше, исчез вместе с ее снами, через несколько недель после приезда Эгвин в Белую башню. А я сижу и раздумываю о том, как мило ходит галот. С горечью подумала девушка, — с Рандом все должно быть в порядке. Если бы его поймали и укротили, я бы что-то да услышала. От этой мысли в сердце закрался холодок, что неизбежно случалось при мысли об укращенном Ранде. Ранде, который плачет и хочет умереть, как Логаин. Рядом с Эгвин на кровать, подогнув под себя ноги, уселась Илаин. «Если ты, Эгвин втюрилась в голода, то от меня сочувствия не дождешься. Я попрошу Найнев угостить тебя одной из тех ужасных смесей, о которых она все время твердит». Она покосилась на Найнев, которая не заметила и того, как вошла Илой. «Что с ней такое? Только не говори мне, что и она вздыхает по голоду. Я бы не стал ее трогать». Мин нагнулась поближе к девушкам и понизила голос. — Та «Да, принятая Ирелла. — Ну, кожа да кости, — заявила она, будто она неуклюжа корова, и у нее и половины таланта нет. Она не всъездила ей по уху. Иоин поморщилась. — Вот именно, — проворчала Мин. Ее моментально отвели в кабинет Ширям. И с тех пор она никак не смирится с этим. Видимо, Мин не так тихо говорила. Со стороны Найнев послышалось рычание. Внезапно дверь вновь резко распахнулась, в комнату ворвался порыв ветра, от него даже одеяла на кровати Эгвин не шелохнулись, но Мин вместе с табуретом опрокинулась к стене. Тут же ветер стих, а Найнев застыла, будто громом пораженная. Эгвен кинулась к двери и выглянула. Полуденное солнце уничтожало последние следы грозы, отбушевавшей прошлой ночью. Все еще влажный балкон вокруг двора. Послушниц был пуст, все двери, келий, послушниц были закрыты. Те послушницы, которые, воспользовавшись нечасто выпадавшей роскошью свободного дня, не гуляли в садах, наверняка отсыпались. Прошедшего никто не видел. Эгвен притворила дверь и вновь уселся на свое место возле Илейн. Найнев тем временем помогла встать Мин. — Прости, Мин, — промолвила натянута Найнев. — Порой мой характер. — Нет, за такое извинение не просит. Она сделала глубокий вдох. — Ну, Если ты хочешь рассказать обо мне ширям, я пойму. Я сама виноват. Эгвин хотелось бы не слышать такого признания. На некоторые вещи, нанев реагировала очень остро. Эгвин принялась искать, чем бы заняться, что-нибудь такое, чтобы нанев могла поверить, будто это занятие всецело отняло внимание Эгвин. Девушка вдруг обнаружила, что машинально еще раз потянулась к сайдер и начала вновь жонглировать световыми шариками. К ней быстро присоединилась Илэйн. Эгвейн заметила, как дочь-наследницу окружила знакомое свечение еще до того, как над ее руками вспыхнули три крошечных шарика. Девушки начали перекидывать маленькие светящиеся сферы туда и обратно во все более усложняющихся узорах, иногда один шарик пропадал. Кто-то из девушек не успевал его подхватить, когда он переходил к ней, потом опять появлялся, немного разнясь по цвету или размеру. Единая сила наполняла Эгвин жизнью. Девушка чувствовала слабый аромат розового мыла, которым пользовалась во время утреннего купания Илайн. Она могла ощутить шерховатую штукатурку стен и гладкие камни пола, так же отчетливо, как и кровать, на которой сидела. Она могла слышать дыхание Мин и Найнев, которое было намного тише их самых тихих слов. «Ну, что до извинений, говорила Мин, — то, может, это тебе нужно простить меня? У тебя характер, у меня чересчур длинный язык. Я извиню тебя, если ты извинишь меня». Под тихие, обоюдные «извиняю» две женщины обнялись. «Но если ты сделаешь так еще раз», — со смехом заметил Мин, — «я могу и тебе влепить по уху». В следующий раз», — отозвалась Найнев, — «я в тебя чем-нибудь кину». Она тоже смеялась, но смех ее разом оборвался, едва ее взор упал на Эгвейн и Илейн. «Ну-ка, обе прекратите». Не то кто-то очень скоро отправится к наставнице послушниц, и этих кого-то будет две. Найнев, ну ты же не станешь? – запротестовала Эгвин, но увидев глаза Найнев, торопливо оборвала все ниточки, связывающие ее с Сайдер. Хорошо, я тебе верю. Не зачем доказывать. Нам нужно практиковаться, сказала Илайн. Они требуют от нас все больше и больше. Если мы не будем заниматься сами, то мало чего добьемся. На лице у нее было спокойствие самообладания, но контакт с Сайдер она оборвала с не меньшей поспешностью, чем Эгвейн. «И что случится, когда ты зачерпнешь чересчур много?» — спросил Найнев. «И никого не окажется рядом, чтобы остановить тебя?» «Мне бы хотелось, чтобы ты была более осторожна, как я». Не думаешь же ты, что я не знаю, каково это для тебя. Источник всегда рядом, и тебе хочется наполнить себя им. Иногда единственное, что я способна сделать, заставить себя остановиться. А мне хочется всего. Я знаю, это сожжет меня до тла, но мне все равно хочется. Она вздрогнула. «Ну, просто я хочу, чтобы вы боялись больше. Я боюсь. Со вздохом, сказала Эгвин, я до смерти напугана, но, видно, ничего с этим не поделать. А как ты, Илынь? Единственное, чего я в ужасе, легкомысленно отвечала Илын, это отмытья тарелок. Я, словно, дни напролет только тарелки мою. Эгвин кинула в подругу подушкой. Илынь поймала ее над головой и бросила обратно, но потом ее плечи поникли. Ну ладно. Я так испугана, что не знаю, почему у меня еще зуб на зуб попадает. Эллайда твердила, будто я буду так испугана, что мне захочется сбежать со странствующим народом, но я не понимала. Пастуха, который гонит быков так сурово, как они нас подгоняют, смело бы само стадо. Я все время чувствую себя усталой, просыпаюсь усталой и ложусь в постель опустошенной. Иногда я опасаюсь, что не удержусь и направлю больше силы, чем смогу справиться, что я. Опустив глаза, она замолчала. Эгвин знала. О чем Илойн не договорила. Их комнаты находились рядом, и, как во многих кельях послушниц, давным-давно в разделяющей их стене была проверчена дыра, слишком маленькая и незаметная, если не знать точно, где ее искать, но полезная. Через нее можно было переговариваться, когда тушили лампы, в случае, если девушкам нельзя было выйти из комнат. Не раз Эгвин слышала, как Илойн засыпала, всхлипывая в подушку. И она не сомневалась, что и Илы слышала ее плач.